Глава 24. Чарли. Я слышу, как отпирается замок, и сажусь. От таблеток, которые дала мне медсестра, я чувствую себя сонной. Я не знаю, сколько времени я проспала, но не может быть, чтобы я пробыла в отключке столько времени, что уже настало время ужина. Однако она входит, неся еще один поднос с едой. Но я совсем не голодная. Интересно, доела ли я те спагетти? Я даже не помню, как ела их. Должно быть, я намного более безумна, чем я думала. Но у меня есть одно воспоминание. Может, сказать я о нём? Нет, оно слишком личное. Нечто такое, что предназначено только для меня. «Ужин!» — говорит она, ставя поднос на столик. И поднимает крышку, открыв тарелку с рисом и колбасой. Я смотрю на еду с опаской, гадая... Не заставит ли она меня опять принять таблетки? И она, словно прочитав мои мысли, снова протягивает мне маленький бумажный стаканчик. «Вы всё ещё здесь», — говорю я, пытаясь подтянуть время. От этих таблеток я чувствую себя ужасно. Она улыбается. «Да, прими свои таблетки, чтобы съесть ужин до того, как он остынет». Я высыпаю их в рот под её взглядом, И делаю глоток воды. Если ты будешь хорошо себя вести, то, возможно, завтра сможешь немного побыть в комнате отдыха. Я знаю, что тебе наверняка ужас, как хочется выйти из этой палаты. Что значит хорошо себя вести? Пока что у меня не было возможности вести себя плохо. Я ем свой ужин пластиковой вилкой, пока она наблюдает за мной. Должно быть, я... «Злостная нарушительница дисциплины, если за мной надо следить, пока я ужинаю. И вместо комнаты отдыха я предпочла бы сходить в туалет», — говорю я ей. «Сначала поешь. Я вернусь, чтобы сводить тебя в туалет и в душ». У меня такое чувство, будто я здесь не пациентка, а пленница. «Почему я здесь?» — спрашиваю я. «Разве ты не помнишь?» «Разве я спрашивала бы?» «Если бы помнила...» Огрызаюсь я. Я вытираю рот и вижу, как она щурит глаза. Даешь свою еду!» Холодно командует она. Меня сразу же охватывает злость. Из-за того, как она распоряжается каждой секундой моей жизни, как будто это не моя, а её собственная жизнь. Я швыряю тарелку через всю комнату, и она разбивается вдребезги об стену, которой прикреплён телевизор. Рис и колбаса разлетаются во все стороны. Это было здорово. Это было просто отлично. И мне кажется, это похоже на меня. <смех> я смеюсь. Запрокидываю голову и смеюсь. Это настоящий хохот. Злой хохот. О, боже. Вот почему я здесь. Потому что я спятила. <смех> я вижу, как она стискивает зубы. Я вывела её из себя. <смех> вот и хорошо. Я вскакиваю и бегу, чтобы подобрать осколок тарелки. Я не знаю, что на меня нашло, но мне кажется, что я поступаю правильно. Что я правильно делаю, что защищаюсь. Она пытается схватить меня, но я выскальзываю из её хватки и подбираю острый осколок фарфора. А, разве в психиатрических лечебницах пациентам дают фарфоровые тарелки? Это же прямой путь к катастрофе! Я сжимаю в руки осколок и делаю шаг к ней. «Скажи мне, что происходит?» Она не двигается, и вид у неё совершенно спокойный. Должно быть, в эту секунду кто-то открывает дверь за моей спиной, потому что в следующее мгновение я чувствую укол в шею и падаю на пол.